«Нет причин думать на данном этапе, что эти два дела имеют какое-либо отношение друг к другу». «Но они могут иметь», — упорствовал он. «Этот парнишка пропал в точности, как Алиса, так что, конечно же, они могут быть связаны». ы м е й с о н тихо сказала Гарриет. «Его имя м е й с о н Они прервались... и взглянули на нее. Такое чувство, словно они оба забыли, что она тоже здесь, черты лица ангелы смягчились еще больше. Она смотрела на Гарри с выражением, которое, как надеялась та, не было жалостью. Но Мейсон Харбридж являлся не просто неким ребенком. Он был мальчиком с конкретным именем и матерью, которую пресса разрывала на части. Гарриет знала все об этом деле, вдумчиво корпела над новостями и постепенно становилась одержимой этой историей, разворачивавшейся шаг за шагом. То обстоятельство, что Мейсон пропал из деревни в Дорсете, похожей на их собственную, делало случившееся чем-то очень близким к дому. В родители не раз тыкали пальцами, но Гарриет не верила, что они причастны к этому. Ее сердце расположилось к ним, когда она увидела, как пресса вторгается в их жизнь, выставляя что угодно об их семье для всеобщего обозрения. Никто не предполагал, что пройдет семь месяцев, а о маленьком м е й с о н е все еще не будет новостей. Как я уже сказала, нет никакой связи между исчезновением Алисы и исчезновением м е й с о н а — говорила Ангела. — Насколько нам известно к этому времени, ваша дочь ушла с праздника по собственному желанию и потерялась. — Я просто не могу поверить, что никто ничего не видел, — воскликнул Брайан, тряся головой, откинувшись на спинку стула. — Там должны были находиться толпы людей, — он перевел взгляд с Ангелы на Гарриет. — До меня не доходит. Я не понимаю вообще ничего. Брайан встал и подошел к раковине, сложив руки вместе перед губами, как в молитве. «О, Боже! Я не могу понять, почему, Гарриет!» «Что, почему?» Спросила она, хотя точно знала, что он имеет в виду. «Ты знаешь, что я хочу сказать. Почему Алиса была Шарлоттой? Почему не с тобой? Где была ты?» Гарриет прикусила нижнюю губу. Она чувствовала, как ангела внимательно наблюдает за ней. «Я была на курсах», — сказала она. «На курсах? В каком смысле на курсах?» Он всплеснул руками и оперся и м е н н о кухонную стойку по обе стороны от себя, словно пытаясь успокоиться. «Гарриет!» — повторил он. «О каких курсах ты говоришь?» «Бухгалтерские курсы», — ответила она наконец. Он уставился на нее, застыв. Потом его губы шевельнулись, но не издали ни звука. Когда он заговорил, его голос был мягким. «Я ничего не знал о бухгалтерских курсах. Ты никогда не упоминала о них при мне?» «Ну как же!» — медленно произнесла Гарриет, глядя ему в глаза. «Я говорила тебе об этом на прошлой неделе». Брайан сильнее нахмурил брови, когда вернулся к столу и снова уселся рядом с ней. Она чувствовала его замешательство, но также хотела напомнить ему, что все это теперь не имеет значения. «Нет, любовь моя», — возразил он, протягивая ей руки ладонями кверху над столом. «Нет, это определенно не так». г а р и е т вложила свои руки в его... И он обхватил их пальцами. «Но сейчас это неважно, верно? Поиски Алисы превыше всего!» Он повернулся к Ангеле. «Я хочу быть там и искать свою дочь», — сказал он. «Я чувствую себя бесполезным, сидя здесь». «Я понимаю, что вы желаете быть там, но, честно говоря...» «Здесь лучшее место, где вы можете сейчас находиться». «Итак, Гарриет», — сказала она. «Расскажите мне о Шарлотте. Вы часто оставляете Алису с ней?» «Нет-нет», — ответила Гарриет. «Я никогда не делала этого раньше». Ее ладони стали горячими и липкими. Она вытащила их из рук Брайана и вытерла переднюю часть своей юбки. «Так с кем вы обычно ее оставляли?» «Я никогда ни с кем не оставляла Алису». «Никогда?» «И вашей дочери 4 Ангела выглядела удивленной. Гарриет уже привыкла к подобной реакции. «У Гарриет нет никакой необходимости оставлять Алису с кем-либо», вмешался Брайан. «Ее работа быть матерью». Ангела бросила на Брайана пытливый взгляд, но не стала уточнять. Гарриет предположила, что если у а н г е л ы есть дети, то она, наверное, часто их оставляет, особенно с такой сложной работой. «Но сегодня вам нужен был кто-то, чтобы присмотреть за ней?» спросила Ангела. «И ваш первый выбор пал на Шарлотту». «Да», подтвердила Гарриет. Она не стала добавлять, что подруга была ее единственным выбором. «Алиса радовалась Шарлотте? Она хорошо ее знает?» «Она знает ее с самого рождения», — сказала Гаррид. «Я повстречала Шарлотту до того, как забеременела». «Кстати, Брайан...» — Ангела повернула лицо к нему. «Вы же рыбачили сегодня. Куда вы ездили?» «Чайсил Бич», — ответил он. «Но зачем вам нужно это знать? Неужели я под подозрением?» «Нет-нет, это не так. Нам просто очень важно составить полную картину про всех близких Алисы». «Но ч а с е л Бич — прекрасное место», — сказала Ангела. «Мой папа всегда ходил туда. Он говорил, что нет ничего лучше, чем сидеть одному на пляже с бутылочкой пива и удочкой. Вы были один?» «Да. И я не пью». «Мой отец частенько выходил и на лодке тоже». Тут есть чудесное местечко прямо за... Я никогда не хожу на лодках. Я не покидаю пределы пляжа. Но если вам нужно имя кого-то, кто подтвердил бы, что я был там, вы можете спросить Кена х а р и с а сказал Брайан. Он находился там на своей лодке сегодня. Он должен был меня заметить. Ее муж никогда раньше не упоминал никого, с кем р ы б а ч и т г а р и е т всегда полагала, что он держится сам по себе. «Спасибо, Брайан», — улыбнулась Ангела. «Я хотела бы также узнать некоторые подробности о ваших курсах, Гарриет, если вы не против». Гарриет кивнула и встала, чтобы достать из сумки официальные бумаги. «И не могли бы вы принести мне еще и зубную щетку Алисы?» — попросила Ангела, делая пометки в блокноте.